19 августа. Ночью мне спалось плохо, все время снилась какая-то белиберда, и я постоянно просыпалась. Поэтому, когда утром Полли по обыкновению зашла в палату, то сразу же отметила мой несвежий вид и помятую физиономию. «Так нельзя, миссис Джина», — недовольно пробурчала она, — «если встречи с отцом неблагоприятно воздействуют на ваше самочувствие, Я буду вынужден оставить перед главным врачом вопрос о сокращении их количества. «Нет, только не это!» – почти что воскликнула я. «Я вас прекрасно понимаю», – Полли положила руку на грудь. «Вы каждый день узнаете что-то новое, к вам возвращается память, а вместе с памятью возвращается жизнь. Но слишком уж вы перевозбуждаетесь, и весь лечебный режим идет на смарку». «Постарайтесь как-то сдерживать свои эмоции, что ли? Иначе вы так долго не поправитесь. Вам самим находиться здесь еще не надоело?» «Надоело», — честно призналась я. Тогда тем более, — Полли сцепила руки на животе и внимательно посмотрела мне в глаза. «Послушайте меня, Джина. У вас все в порядке. Жизнь потихонечку налаживается. Вы обрели имя, вас наконец-то нашел отец». Сейчас самое главное – поменьше волноваться. И все. Еще максимум три недели, необходимые анализы, тесты – и все. Вы – свободный человек, и вновь сможете вступить в окружающий полноценный мир. 8 сентября вы уже навсегда покинете эти стены. Разве это плохо? Хорошо. Я в задумчивости потерла подбородок. «Полли, мне кажется, что число, о котором вы сейчас сказали, 8 сентября, что-то в моей прошлой жизни было связано с этим днем. Может быть, какой-нибудь семейный праздник, чей-нибудь день рождения, – высказала предположение сиделка – ваш или вашей мамы, а, может быть, вашего отца. Может и так, но у меня какое-то совершенно противоположное ощущение. День рождения он связан с радостными и приятными хлопотами, а мне, наоборот, эта дата представляется темной и густой, как растаявшая на солнце ваксы. «Мне кажется, что вы преувеличиваете», – Полли махнула рукой. «У вас слишком?» – разыгралась фантазия. «Возможно», – согласилась я, а про себя подумала. «Нет, это не фантазия моя буйствует. Я определенно чувствую». В этот день произошло что-то нехорошее. Возникла пауза. Полли о чем-то задумалась, держа скрещенные руки на животе и пристально глядя вдаль. Я же посмотрела в окно, нет ничего нового, все тот же безрадостный серый пейзаж, все та же печальная дымка пепла и наступающей осени. Дни поздней осени ругают постоянно. Неожиданно вспомнились мне строчки из стихотворения какого-то давнего поэта. Но я ее люблю. Подмечено абсолютно верно. Все мы начинаем нервничать и брюзжать, когда остывает солнце. И вместе с уходящим теплом исчезают последние летние дни. Я тоже из этой породы. Но стоит посмотреть на происходящее под другим углом. Получается, что эта беспросветная мгла... Принесла мне только хорошие новости. Я, похоже, и в самом деле люблю осень, потому что отец нашел меня, когда осень начала заявлять о себе. Действительно, всему свое время. Джина нарушила молчание Полли. А во сколько сегодня хотел подъехать ваш отец? Ей явно захотелось перевести разговор на другую тему. Не знаю... Растерянно пробормотала я и тут же поняла, что у меня действительно нет никакой информации. Он ничего не сказал. Я думаю, ничего страшного. Женщина попробовала улыбнуться, но у нее не получилось. Я потом справлюсь внизу в регистратуре. Может быть, они располагают какими-нибудь сведениями. Не волнуйтесь, я печально вздохнула. Не стоит так беспокоиться. Если сказал, что придет, значит так оно и будет. Просто вчера он как-то странно себя повел, когда я спросила о замужестве. Я тоже это заметила, согласилась с Полли. Сразу занервничал и даже слегка изменился в лице. Хотя, судя по всему, человек он выдержанный и умеет управлять эмоциями. «А вдруг у него с моим мужем были какие-то проблемы?» – предположила я. «Обычно тести и зятья редко могут найти общий язык». «Все возможно», – согласилась женщина. «Не берите в голову, сегодня вы узнаете об этом более подробно». Мы еще немного помолчали. «Кстати», – заметила Полли, – «ваш отец выглядит довольно моложало. Как по-вашему, сколько ему лет?» «Даже не могу предположить, я пожала плечами, лет сорок с чем-нибудь, наверное, ближе к 50. Вот и я о том же. Если учесть, что ему примерно сорок пять, а вам около 30. сколько же ему было лет, когда вы родились?» «Я отправил тебя в прошлое, в 19 лет». Пораженная внезапной догадкой, я уставилась на нее, словно увидела в первый раз». Но тут же твердо решила не думать об этом, и другая, более трезвая мысль вытеснила возникшее подозрение. Я быстро взяла себя в руки. «Возможно, он просто хорошо выглядит», – уклончиво ответила я. Как я могла объяснить этой женщине, что точный возраст моего отца вряд ли возможно установить? Вероятно, он был таким десять лет назад, когда только что удачно провел первые эксперименты и стартовал на мои поиски из будущего. Наверняка сейчас он уже намного старше, и голова вся седая. Я смотрела на Полли и знала, что она меня не поймет. Не поймет и не поверит. Поэтому даже не стоит пытаться что-либо объяснять. Но возможно ли сейчас установить мой возраст? Наступила третья пауза в нашем сегодняшнем разговоре, На мой взгляд, самое долгое и неприятное. Мы смотрели друг на друга, и каждый думал о своем, но вслух сказать этого не решался. Ситуацию разрядила, вновь скрипнувшая о дверь, и в палату заглянула женщина в белом халате, которую я раньше никогда не видела. Полли, вас к телефону! смущенно пробормотала она и кивнула мне. Извините, здравствуйте! «Интересно, кто это может быть?» – засуетилась Полли. «Обычно на работу мне звонят крайне редко». «Может, муж?» – улыбнувшись, – предположила я. «У меня нет мужа», – сухо отрезала женщина и прикрыла за собой дверь. Я осталась одна и почувствовала себя ужасно неловко. Какая же я все-таки дура и постоянно лезу туда, куда меня совсем не просит. Совершенно очевидно, что своим бестолковым замечанием Я расстроила, в принципе, неплохого человека Надо будет обязательно извиниться Дверь снова скрипнула и появилась Полли В правой руке она держала изящную радиотелефонную трубку Это вас Она натянута улыбнулась Ваш отец Отец Я почувствовала, что на моей спине начали таракани бега «Что могло произойти?» «Почему он звонит, когда обещал приехать?» Дрожащими руками я взяла белый кусок пластмассы. «Да», — выдавила я деревянным голосом. «Джина», — послышался далекий, печальный голос. «Здравствуй, дочка». «Здравствуй, папа», — поспешно ответила я. «Что-нибудь случилось?» «Ничего серьезного», — поспешил он заверить меня просто неожиданные деловые встречи. Я сегодня, наверное, уже не смогу заехать. А вечером я почувствовал, как у меня одновременно заныли виски, зубы и поясница. Приезжай вечером, когда освободишься. Не знаю, его голос стал совсем сухим и шершавым, как избитый пустынными ветрами песок. Я постараюсь, но не обещаю. «Сегодня у меня был очень тяжелый день. Я потому и звоню, чтобы ты не волновалась». «Понятно». В уголках глаз начала скапливаться горячая жидкость. «Ладно, папа. Ничего страшного, конечно. Дела есть дела. А завтра? Завтра ты придешь? Непременно». Песок его голоса приобрел ровный, приятный цвет охры. «Завтра я приду. Обязательно». Договорились. Я тебя буду ждать. Целую, пап. Целую тебя, моя девочка. Папа! Я изо всех сил закричала в трубку, боясь, что нас сейчас разъединят. Да? Теперь его голос был уже рядом. Папа, м -м, извини. Я просто хотела задать тебе один вопрос. А завтра нельзя? Нет. Лучше сегодня. Я думаю, не такой уж он и обширный. Что ж... Спрашивают. Песок голоса вновь стал сухим и потек тонкой шуршащей стройкой. «Что в нашей семье означает 8 сентября? Что это за день?» Он на какое-то время замолчал, и я поняла, что он озадачен этим вопросом, по крайней мере, в данный момент, не был к нему готов. «Папа», – тихонько позвала я, – «ты меня слышишь?» «Да». «Конечно, слышу, дочка». Он словно очнулся. «Обычный день, ничем не отличающийся от остальных. День в начале осени». «Это понятно», – нетерпеливо перебила я. «Я бы хотела знать, что он означает для нашей семьи». «Да тоже, наверное, ничего особенного. Разве что своеобразный канун семейного праздника». Какого праздника? Твоего. 9 сентября у тебя, Джина, день рождения.